Имя мнимого дурака Объясняет веселый хохот сестер Которые потешались Вспоминая глупости этого неотесанного болва Жаль, что папа не слышит нашего смеха Он так ему радуется Надо ему написать про последние истории Пусть он видит, что мы исполняем свое обещание И не скучаем его отсутствия Написать? Ты разве забыла, что он нам пишет? А нам писать нельзя Ну, мы можем писать ему на этот адрес. Письма будут относить на почту, а когда он вернется, он их все разом и прочтет. Тут он посмеется над нашими шутками, ведь он их так любит. Да, и мы не прочь посмеяться. Особенно теперь, когда последние слова отца придали нам столько бодрости. Я просто уже не чувствовала никакого страха, когда он говорил с нами о своем отъезде особенно когда он говорил нам, чтобы мы гордились нашей разлукой, какой чудесной поддержкой является мысль о долге, о преданности. Да. Подумай, она дала отцу силу расстаться с нами без печали, а нам мужество весело ждать его возвращения. Не знаю, как ты, а я теперь чувствую себя сильнее и смелее и готова бороться с несчастьем. Еще вы подумай. Сколько нас теперь! Отец, мы по его сторонам рядом до Габер и угрм! Милые мои девочки, хоть тысяча эскадронов! Ты нас подслушивал! Какой ты любопытный А, еще бы! Да еще пожалел, что у меня не такие громадные уши! Какого угрюма! Ах, вы мои храбрые девочки! Скажем-ка, горю Полуоборот Налево Марш, черт побери Гляди-ка, он нас теперь станет учить брониться ну, Ладно, ладно Что, если бы тебя услышала, Августин? Только а? не говорите Бедняжка, она такая кроткая Она бы страшно перепугалась. Да, да Но она нас не услышит Она в деревне, в деревне, да. Какая она хорошая женщина. Да. Она сказала один раз о тебе кое-что. И тут выказалось ее превосходное сердце. Да, золотое сердце было. Ой, то, то есть имеется, имеется. Господи, как нарочно все о ней, бедняжки, заговаривают. Чем наш отец знал, кого выбирать? Она вдова одного его товарища по службе, и как она тревожилась видя нашу печаль, как старалась нас утешить. И я двадцать раз видела, что у нее глаза были полны слез, когда она на нас смотрела. Она очень нас любит, и мы ее тоже. И знаешь, что мы придумали, когда папа вернется? Молчи, сестра. Дагобер не сумеет сохранить наши тайны. Ну... Сумеешь сохранить наш секрет, Дагобер? Ну, будет лучше, если вы мне ничего не скажете Значит, ты ничего не можешь скрыть от госпожи Августины Дагобер, а... Дагобер, вы, кажется, кокетничаете с, с нашей гувернанткой <с Я кокетничаю! И тон, и выражение Дагобера были настолько красноречивы, что девушки расхохотались